Глава 24. Обычный быт необычного дома. Конечно же, Соколовскому разрешили присутствовать при встрече незваного братца, когда он соизволит появиться. Не зря же Филипп по собственному почину разыскивал Шушанина семейство и изо всех сил старался убедить их в том, что им не стоит забирать оставленную родственницу. Нет, оно, конечно, понятно, но руши не знали, как сумеют устроиться в исконных землях, Сомневались, переживали, а тут еще Шушана уперлась. Явно они решили, что уступят ей, так как это и ее желание, и в принципе разумное решение для семейства. Норушный дом не откроется для них, если никого из их племени в нем не будет. Хоть один норуш да должен оставаться. А ну как в исконных землях они не приживутся, а вдруг придется возвращаться». Потом выяснилось, что они очень даже удачно вышли из своих тайных ходов, соединяющих этот мир и исконные земли, благо в последние несколько лет эти ходы открыть гораздо проще. И вышли-то очень удачно, и устроились в высшей степени благополучно. Вот и решили, что пора забирать упрямицу Шушану, а она взяла и уперлась. Да еще как уперлась, супротив приказа отца и старших норушей. Умница она вообще-то. Ну, я их предупреждал, сами виноваты, раз не послушались. Однако откуда у нее норушные дети и болящий, но очень подходящий ей норуш. Размышления Соколовского были скрыты за абсолютно бесстрастной маской. Вот уж что-что, а свой истинный неспокойный характер он умел прятать раз чудесно, разве что иногда, вот как совсем недавно, слетала самоуверенно равнодушная маска с лица, но это было скорее исключение, чем правило. «Выражение это можно скрыть, а куда девать неуемное любопытство?» «То-то и оно. Никуда от этого не деться». Так что пришлось попытаться выяснить детали. Благо, источник информации Татьяна отправилась с ним в его кабинет, чтобы отчитаться по Эльдару. «Он полностью здоров, отлично летает, великолепно держится в воздухе, голова не кружится. Короче говоря, его можно возвращать домой. Тем более, что он изо всех сил туда рвется». «Прекрасно. Как раз через пару-тройку дней у меня будет оказия в его края», обрадовался Соколовский. «Да, хотел вас поблагодарить за руху и Леланда. Я редко видел их настолько счастливыми и довольными». «Да я ж ничего и не сделала», — открестилась Таня. «Сделали-сделали. Иногда несколько вовремя сказанных слов помогают гораздо лучше всего остального». Смартфон Соколовского затрезвонил какой-то энергичный мотивчик. Пришлось прерваться со своим любопытством и запланированными расспросами. «Я пойду», — заторопилась Таня. «Сову осмотрю». «Хорошо, потом зайдете ко мне, расскажете, что там и как», — распорядился Филипп, принимая вызов от весьма интересного собеседника. «Слушаю вас, Кирилл Харитонович». Таня действительно отправилась к сове, обнаружив пациентку на том же месте, где ее оставил Соколовский, крепко вцепившуюся в спинку кресла и с плотно зажмуренными глазами. «Бедная ты, бедная! Таня сов всегда любила, а тут ну как не пожалеть-то несчастную совку, которая попала в такую неприятность? Ну ничего, ты успокоишься, поешь, витамины я тебе подберу». потихонечку все образуется сова слушала слегка покачивалась на своей присаде, а потом что то очень тихо пискнула как выдохнула тоненько рядом появилась шушана которая довольно кивала в такт таниным словам, а потом шепнула а ты ее себе на руку возьми да как бы не напугать она не против бери таня аккуратно подвела пальцы под когти совушки и та охотно переступила к ней на руку. а теперь пошли. Чего ей тут сидеть с Сиднем? Тем более, что там эти штуки уже принесли. Вран вернулся домой и принял. Какие штуки? Ну, как какие? Коробку со сверчками и червячник». По тону Шушаны было очевидно, что к сверчкам она относится очень неплохо, а вот остальное – бр какое. Дальнейшие ее слова Танину догадку только подтвердили. «Можно я себе несколько сверчкунов возьму?» «Ну, самых талантливых, а?» «Раньше они в домах жили, песни пели, мы их как домашних животных держали». «Да, пожалуйста! Тане самой нравилось уютное стрекотание. Опять же, кто она такая, чтобы с норушью спорить? Выбирай и держи!» «Вот, спасибо!» — обрадовалась Шушана. «Опять же, Тишуне и малышам нравится!» Они сейчас вокруг коробки волнуются. Вдруг ты не разрешишь?» «Ой, ну когда я что не разрешала?» Удивилась Таня. «Наш человек!» Довольно согласилась Норуш. «Пошли скорее! Раз ты разрешила, то мы с малышами сначала сверчкунов выберем, чтобы совушка случайно не слопала какого-нибудь особо талантливого, а ты ее пока этими ползучными покормишь». «Человек привыкает ко всему», напомнила себе Таня, пересыпая сверчков, мучников и изофобас в большие пластиковые контейнеры. «Я ведь когда-то это все жуть как боялась, а потом сначала синичку выкармливать пришлось, хорошо хоть она Диме нравилась, потом стрижонка, свекровь принесла, это уже нравилось ей, так что Дима и звука против не издавал. А уж пока их выкормишь, на червяков этих смотришь, как мать-птица». Это не мерзость какая-то, а мясо для детяти». После своих птенчиковых приключений Таня не боялась уже никого, ловко отсыпала мучника в небольшой тазик и посадила туда сову. Говорить ничего не пришлось. Сова даже с головной болью и головокружением была прежде всего отчаянно голодна, так что вкусный, с ее точки зрения, белок потреблялся только так, в лед. «Шушаночка, а она вам не опасна?» Тихо уточнила Таня у Норуши, которая следила за отбором нарушатами особо талантливых сверчков. «Все-таки сова!» «Нет, она знает, кто мы такие. Не волнуйся!» «А тишинуру не будет страшно? Все-таки его сова схватила!» «Только ему это не говори!» Серьезно посоветовала Норуш. «Оскорбиться ужасно! Он такой забавный!» Она явно хотела сказать что-то другое, но немного смутилась. Но, взяв себя в лапы, продолжила. Он же пострадал от незнакомых и дикой совы. Она видела только его спину, вот и не разобралась, что пикирует на Норуша. Так-то и Филин не решился бы». Таня засомневалась про Филина, но спорить не стала. «Так что Тишинор возражать точно не станет. Он смелый и отважный. Представляешь, мне нарушата рассказали, что он, даже когда его схватила та глупая сова, «Не выпустил из лапы узелок с зерном, иначе они не продержались бы до твоего приезда». Это было сказано с такой гордостью, что Таня разом перестала волноваться за личную жизнь подруги. «О том, кто безразличен или не нравится, так не говорят», — улыбалась про себя Таня. «Хотя вообще-то Тишинор по-настоящему молодец». Таня наблюдала одновременно и за совушкой, которая забавно топотала в тазике, и за троицей нарушат, которые каким-то образом выбирали сверчков. Но, к удивлению, Тани не ловили их, а просто манили, и те послушно прыгали им в лапы. «Слушаются лучше всего те, которые могут с нами жить», подсказала Шушана. «Это не просто так. Они действительно себя покажут». Из коридора в кухню ввалился Вран. И замер, изумленно рассматривая два центра приложения сил, сову в тазике и нарушаться сверчками. «И чего у нас в доме только нет?» — вздохнул он. «А, вспомнил! Покоя!» «И где же тебе покоя-то не хватает, а?» — удивилась Таня. «В ванной», — честно признался Вран. «Там Терентий». «Терентий? Да он же не любит ванную!» Татьяна пожала плечами. Не любит. Но как только я туда пошел, чтобы принять душ, он начал орать под дверью, причем на мявлике, ну, покошачье, и самым мерзким тоном. «Ладно, я его туда впустил, думаю, может, чего-нибудь умное сделает». «Ага, сейчас! Он влез в ванну, затоптал ванну, вылез из ванны, влез в ванну, вылез из... Короче, я его там запер и включил воду». Короче, если у него не закончится завод, в лес вылез, мы это услышим, даже несмотря на звукоизоляцию». «А он при этом в лес вылез, что-то внятное говорил?» осторожно уточнила Таня. «А как же? Сказал, что если какой-то незнакомый сове покупают специальную еду, то он будет требовать и ему специальную». «Так он же ест такую, конкретно для кошек?» Татьяна машинально покосилась на миску с кормом. «Нет, это все не то. Ему нужна живая рыба. Вот он и полез в ванну измерять, какую надо покупать, чтобы она туда влезла», пояснил Вран, прислушиваясь. «О, сверзился в воду. О как! Скользит и вопит про рыбу. А, нет, скользит и вопит, что он не рыба. Да кто бы спорил!» Конечно, Таня ничего такого не слышала. Куда уж ей с ее людским слухом уловить что-то этакое из-за нарушной звукоизоляции? Кстати, ее качество она сумела оценить, когда открыла дверь ванной, прибыв спасать котика. «Уф, чуть звуковой волной не смыло. выдохнула она, перехватывая пушистым полотенцем мокрую рыжую тушку. Тирионя, ну как же ты так ухитрился?» Только к вечеру Тане удалось угомонить кота, отговорить его от срочной мсти в рану, от идеи завести много рыбов, от парадоксальной обиды на ни в чем не повинную совушку, мирно спавшую на краю тазика. Видимо, ей так было уютнее. «А этим им, значит, сверчков можно, да?» Последний залп великой кота обиды был уже довольно слабым. «Так сверчки же не еда, а певцы для уюта. Вот в Китае, например, их так держат, специально бамбуковые клеточки строят, там сидят и поют сверчки». Почему-то китайские сверчки Терентия угомонили. Возможно, потому что запели отечественные, и это было так умиротворяюще, что уже почти высохший кот великодушно простил почти всех. Разумеется, кроме Врана. Когда Таня отправилась относить ужин Эльдару, ее позвал к себе Соколовский, которому было исключительно любопытно узнать в подробностях, откуда все-таки взялись норуши. Вопросы Филипп задавал аккуратно. Ответы складывал в уме, как разноцветный пазл из разрозненных кусочков. «Ну, что я вам, Танечка, хочу сказать?» Наконец выдал он. «Вы исключительно везучий человек. А с вами и все остальные. Это же надо. Взять и по одной фразе про дерево отыскать норушное семейство. Да не просто какое-то, а то, которое очень нуждалось в этом». «Ну, так случайно получилось». Легко улыбнулась Таня. «Вот я и говорю, везучая. Вы что, думаете, что случайности ходят просто так? Нет уж, они выбирают себе особых людей, как мимо крокодилы». «Второй раз за последнее время слышу про мимо крокодилов», — удивилась Таня. «Значит, скоро встретите. И хорошо бы не в поиске, а с хозяином», — просветил ее Соколовский. «В поиске они такие нервные». «Да кто это такие? Я вообще-то думала, что это шутка». «Нет, конечно. Мимо крокодила это такое...» Гм, «Короче, они и правда смахивают на крокодилов, только небольших и не очень заметных». «Мне говорили про сиреневых». Таня ощущала себя слегка лисой с фламинго-подмышкой. «По весне и такие бывают. Проще всего их найти около детских площадок, в парках, там, где гуляют собачники». на набережных и около прудов и озер, там, где сидят рыбаки, еще в гаражах, там, где кто-то копается в машине, а еще у соседских дверей». «Странный выбор места обитания. Таня все никак не могла понять, начальство шутит или нет». «Не шучу», — вполне серьезно ответил Соколовский, отреагировав на Тани на сомнение. «Мимо крокодилы ловят себе людей». Знаете, таких, которые никак не могут пройти мимо, когда кто-то что-то делает и непременно полезут с советами, как гулять, играть, воспитывать и кормить ребенка, как обращаться с собакой, как ловить рыбу, ремонтировать машину. Короче, они подстерегают своих будущих лошадок, ну, носителей, в местах их обитания. «И что они делают?» «Как что?» «Или зависают рядом». или возлежат на плечах своего носителя. Тому как-то труднее жить становится. Тяжесть хоть и невелика, но имеется. А легче будет только если пристать к кому-то с непрошенными инструкциями. Это сразу вызывает кучу эмоций у того, к кому полезли. Советчики не всегда выбирают тактичные обороты. Сами, небось, слышали такое. «Ну да, конечно. Я же с сестрой младшей гуляла», — вздохнула Таня. «Постоянно такое было». Причем даже если слушаешь советы, делаешь, как сказали, то все равно все-все неправильно. Не так держишь, а отпусти сразу претензии. Зачем держишь, пусть побегает. Потом сходу, зачем отпустила, сейчас упадет. А еще, небось, ребенок голодный, хоть бы банан или яблочко дала. И тут же, ты что суешь, несчастный банан, нельзя на улице ничего давать. Или, как ты играешь с маленькой, надо развивать, а не играть. И сходу же, что ты пристала к ребенку, совсем помешались на своих развиваниях. Короче, чтобы я не делала, все не так». «Вот это именно то самое», — с удовлетворением кивнул головой Соколовский. «Носители в этот момент чувствуют себя легче, потому что мимо крокодилы питаются чужими эмоциями и соскальзывают с их плеч, летают вокруг, впитывают в себя атмосферу, наслаждаются ею». Если носителю удается вовремя остановиться, быстро замолчать и уйти, то можно сбежать от своего крокодила. Но на совсем это мало кому удается. Мимо крокодила тыщет своего носителя. Как только тот по привычке начнет приставать к рыболову, собачнику, соседке, которая не так готовит или не так выглядит. Короче, найдет по голосу и сладким, вкусным для них реакциям. Ого, ну надеюсь, я их еще не скоро найду. «Мне как-то и в детстве хватило». Таня помялась, но все таки уточнила. «А как их можно увидеть?» «Вам про них кто рассказывал? Крылана или Крамиш? Морочники их видят абсолютно отчетливо. «Крылана?» «Ну, тогда попросите ее, чтобы она вас научила их распознавать. Вообще-то это очень полезно. От их носителей лучше смываться подальше до того, как они начнут вас разводить на питание для своих питомцев. Пусть неосознанно, конечно». но все равно неприятно». «Хорошо», — Таня решила, что это, пожалуй, все-таки не шутка. «Но почему сиреневая-то?» «А, это из-за самой сирени, в смысле из-за кустов. Ну, это давний спор, ломать ее или нет. Полезно это дереву или не очень. Вот носители хлебом «Не корми» непременно полезут провоцировать окружающих. Или ломать сирень, или наоборот советовать не ломать сирень, в зависимости от того, что делают люди». — рассмеялся Соколовский. — А можно еще спросить? — Конечно. Филиппу и самому было интересно, какой именно вопрос задаст его сотрудница. — А а вы их тоже видите отчетливо? — Конечно, я же владею мороком. Довольно кивнул Соколовский, лениво размышляя, когда же Татьяна задаст следующий вопрос по поводу его скромных возможностей и особенностей.